Он говорил, как летящий к концу диамет показался. Хлещет с плеча он бичом по коням. А дымящиеся кони скачут высоко И с скоростью дивной летят по дороге. Брызги песка от копыт беспрерывные прыщут в возницу. Пышная оловом златом нарядная круг колесница Быстро за бурными конями катится. След за собою шины колесные тяжкие медью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 возрастала в бегу беспрестанно крепости жарко лица тридовой пламенной Эфы, так что, когда бы еще обоих продолжилось рестанье, верно отрит обскакал, и победы не сделал бы спорной. Но Мерион, предводитель и Критин, могучий сподвижник, гнал на полет копия от царя Менелая отставши. Медленны были его долгогривые критские кони,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 Но, Аргивяне, дадим как достойно вторую награду сыну Адмета, а первая следует сыну Тидея. Так говорил, и одобрили все Ахиллесова слово. Отдал бы он кобылицу с согласия Сонма Эвмелу, если почтенного Нестора сын Антилох, оскорбленный быстро не встал. справедливый герой возразил Ахиллесу. Царь Ахиллес, Огорчусь я жестоко, если исполнишь слово твое. Награду отнять у меня побужден ты тем, что постигла беда колесницу и кони Эвмела, и что возница он славный. По что же богов всемогущих он не молил? Никогда не пришел бы возницей последним. Если Эвмела жалеешь, и столько тебе он любезен, есть у тебя в кораблях изобильно и златы, и меди, Есть и рабыни, и овцы, и твердокопытные кони. Выбрав из них, отлечи ты его хоть и большей наградой после. И даже теперь, чтоб тебя похвалили, Данайи, сей же из рук я не выдам. А кто из Ахейн желает, пусть подойдет и со мной за нее рукопашно сразится». Так говорил. Улыбнулся божественный внук Акидов, радуясь другом молодым. Антилоха любил он как друга. Юноша он, отвечая, крылатую речь устремляет. «Требуешь ты, антилох, Чтобы собственные сени Другую дал я, наградуя в мелу. Охотно и то я исполню. Дам ему латы, Которые добыл я со стеропея, медные. Их оконечность, летая струя, Окружает олова светлого. Будет сей дар и в мела достоин». Так произнесши, Пелит повелел Автомедону другу вынести с кущи, и тот, устремившийся, вынес и отдал в руки Адметова сына, и он их, радуясь, принял. Тут Менелай Светлокудрый поднялся, душой огорченный, жестоко гневный на сына Нелидова. Вестник Атрида в властелину представил, безмолвствовать знак Аргивианам подал и стал говорить воинственник богу подобный. — Что, антилог, ты сделал, всегда рассудительным слывший? Славу мою помрачил, и коней у меня ты расстроил, хитростью взявший вперед на конях несравненно слабейших. Но рассудить ахеин, владыки и мужа совета, нас обоих наравне рассудите вы, но без потворства. Пусть обо мне ни один меднобронный ахеец не скажет, царь мне Антилоха одной пересиле неправдой юношем с дою конем завладел. Менелаевы кони были слабее лишь сам он могучее властью и силой. «Слушайте, други, я сам рассужу, и меня, я надеюсь, в сонме не будет никто укорять. Справедлив приговор мой. Несторов, сын благородный, приближься сюда» и как должно стань пред своими конями. Возьми как следует в руки бич тот гибкий, с которым сегодня ристал, рист и бичом ты коней касаясь, клянись по сей даунам, землю держащим, что неумышленной хитростью ты мне запнул колесницу». Умный молодой антилох отвечал Менилаю Атриду. «Светлый Атрид, укротися!» «Юноша, я пред тобою! Ты, о царь Менелай, и летами, и доблестью выше!» «Ведаешь, как легко в заблуждение младость впадает! Ум молодой опрометчив, короток рассудок незрелый! Сердце смягчи, Менелай! А награду мою, кобылицу, сам я тебе отдаю! И когда б из моих достояний боли чего ты потребовал, С радостью я теперь же выдал бы...» нежели мне у тебя, питомец Кранида, выйти из сердца навеки и быть пред богами виновным.